Глава 23. В подземелье. Леора. Я старательно игнорировала содранные локти и ушибленный бок, гоня ненужную панику. Наивно было предполагать, что такой старый замок, как Адрейн, не имел тайн. Как правило, охранялись они крепко, не пуская чужаков. А Лусия здесь своя, и неудивительно, что она знала больше, чем обычные гости и слуги. Я попыталась сесть и поняла, что дела обстоят хуже, чем хотелось бы. Главная боль, как неугомонный дятел, долбила в лоб и по макушке, указывая, что лучше бы полежать, и желательно в комфорте. Вероятно, я получила сотрясение мозга, или что еще похуже. Невзирая на неприятные ощущения, ощупала руками голову и на виске наткнулась на липкое. Всаднящее чувство указало на пробитую рану и пришлось сосредоточиться, чтобы хоть как-то себя поддержать. Однако стоило произнести первые слова простейшего заговора, как я поняла, моя сила куда-то утекает. Осознание ошеломило и заставило прервать самолечение. Я прищурилась, на всякий случай хлопнула в ладоши, и ничего. Ни одной мага лампочки или самого артефакта светильника. Однако где-то впереди послышался машинный писк. Я, помня, что следует воздержаться от использования силы, попыталась подняться. Голова кружилась, но еще не настало то состояние, когда появляется желание передвигаться хоть на коленках, хоть ползком. Самое плохое из всего этого — невозможность применить свою силу. Из данной неприятности напрашивался простейший вывод. Подземелья блокировали возможности ведьм. Рыцари прошлого усердно приумножали тайны Адрейна и я не думаю что наберется пяток ведьм кто сумел выйти отсюда живым помирать когда только только вышла замуж нет уж не мой вариант да и даже ни одну подпись леора райли под договором не поставила возмутительно а насчет луси захотелось подпалить все эти куцы и волосенки которые начали расти на месте лысины пожалуй следует заняться этим вопросом как только вернусь на поверхность ведь как то рыцари спускались сюда Гадкую мыслишку, что все входы-выходы давно замуровали, я отвергла, как разлагающую, мой боевой дух. Лусия ведь знала об этой западне. Я почти уверена, что Вернер тоже был в курсе. Они здесь росли, а дети очень любят тайны и впитывают их, как губка, воду. Главное, чтобы меня нашли как можно раньше, а не когда закончатся силы, или я буду похожа на тухлого грязного узника в тюремном замке». Оторвала оборку платья и бросила ее на пол как знак, что я здесь была. После чего коснулась стены и двинулась дальше. Надеясь, что Вернер меня скоро хватится. Не стоит тянуться к нему силой, а то можно потерять последнее. Шаг другой. Писклявый мышонок замолчал. Я же продолжала идти вперед, каждый раз ощупывая пол носком туфли, прежде чем окончательно ступить. Поток воздуха пронёсся по коридору, а платье обвило ноги, словно где-то впереди кто-то открыл окна или двери. Я снова хлопнула в ладоши, и помогло. Висящие на стенах факелы сами собой загорелись. И лучше бы этого не было, потому что увиденное заставило по-настоящему содрогнуться. Кандалы, какие-то жуткие приспособления, тиски и то, что отдаленно напоминало первобытный инструмент зубного целителя. А еще множество грязных пятен на прокопченных стенах. Я, даже не делая химический анализ, догадалась, что это засохшая кровь. Вот почему едва я хотела использовать свою силу, она начала утекать. Маги блокировали сопротивление врага, наложив заклятие на то, что их окружало. Стены подземелья надежная защита. Комок подступил к горлу, и, как бы я ни сопротивлялась, но что-то неприятное попыталось коснуться сознания. Что-то темное, совсем застарелое, будто чья-то неупокоенная душа, за столетия напитавшаяся злобой от собственного положения, или же она всегда была такой. На несколько секунд перед глазами все померкло, а вместе с этим в сердце прокралось толика ужаса. Это нечто не успокоится, пока не добьется своего. А у темных сил одно желание – месть. Причем не важно, кому и за что. «Живая светлая ведьмочка вполне подойдет на роль жертвы». «Вернер, Райли, если ты меня не найдешь в ближайшие минуты, то я лично буду являться тебе во снах и тыкать в нос браслетом, напоминая, как накрепко ты связан с почившей светлой ведьмой. Так и запомни, буду приходить всякий раз, когда какая-нибудь вертихвостка решит распустить перед тобой перья». «Пошла прочь!» — выкрикнула я, ударив своей силой. На короткое время дышать стало легче. Но затем ощущение вернулось с удвоенной силой. Я почувствовала, как становится холодно, и моих собственных уже сил не хватает, чтобы справиться с этой дрянью. И я бы попыталась и непременно победила, если бы не стены. Холодные, равнодушные к проблеме представительницы рода Эдари, вытягивающие ведьминскую силу, как желали это столетия назад. И тогда, оставаясь на осколке сознания, Я приняла решение. Потянулась к бабулиной силе, к заветному кулону, который отец хранил больше семейной сокровищницы. Вот сюрприз ему будет. Вернер. «Ничего себе!» — отхватил ведьмочку. Причём, прихорошенькую. Холмс не стеснялся в выражениях. «Молодец. Когда ты о ней сказал, я подумал, что розыгрыш. Или какая-то фикция, а не настоящие отношение». «Но сейчас...» «Тебе уже не светит», — хмыкнул Верн, провожая взглядом тетушку. Лусия ушла почти вслед за Леорой, герцогиня тоже не особо задержалась. И вот сейчас ему самому хотелось уйти. Перед другом неудобно. Однако желание видеть любимую ведьмочку становилось все сильнее. Прошло каких-то пятнадцать минут, а душа уже была не на месте. Хотелось прижать ее к себе, не отпуская никуда ни на секунду. Мага тянула к Леоре, как никогда, а внутреннее чутье говорило, что так правильно и так нужно сделать. Желательно прямо сейчас. Вернер поднялся, поймав непонимающий взгляд дракона. «Извини, Холмс, мне нужно идти. Увидимся утром». «Я так и понял. Может, спросишь, нет ли у нее сестры?» «Две. По моему сведению, они обе не подарок», — ответил Верн, а после сорвался на бег. Сам, не понимая, зачем он это делает, И как все смотрится со стороны, плевать. Мак должен был увидеть Леору прямо сейчас и ни минуты позже. И тут замок тряхнуло, отчего на окнах задребежали стекла. Верн, что происходит? Тетушка выглядела напуганной, хоть и старалась держаться. Мак догнал ее, когда та еще не добралась до холла. Не знаю, Леору видели? Пугать родственницу не хотелось, поэтому Райли промолчал. Нет тут же ответила тетушка. «Она ведь ушла к себе, наверное, уже отдыхает?» «Милорд, я видел», — подал голос мальчишка, помогающий на кухне. Он спешил с подносом, на котором стояла чашка и вазочка с конфетами. «Говори», — коротко бросил Верн. Время не ждало. Макс словно чувствовал, что она утекает сквозь пальцы, и это важно. Крайне важно. Однако и уйти не мог, подсознательно ощущая, что еще не все услышал. Леди Ведьмочка заходила к нам и брала сливки для Дофина. Ясно? А кому сейчас несешь? Госпожа Луси, она приказала подать ей. А почему шел сюда? Лусия живет наверху. Так тряхнула. Жуть. А вас услышал и не так страшно. А еще Дофин странно себя ведет. По лестнице подняться не дал. Бросается, как живая тигра. Заболел? Бешенство? Нахмурилась герцогиня. Где он? Там скребет пол у лестницы. Котик спятил, послышался голос дракона. Все поняли, что это шутка, но никто ее не оценил. Вернер бросился в холл, посреди которого действительно кружил ошалевший дофин. Вот он, Поваренок указал на кота, будто кто-то мог его не заметить. Вступай к Лусии. А вас, тетушка, я прошу проверить на месте ли И Если на месте, пусть там и остается. Но Верн. Рука женщины коснулась запястья. «Я ведь могу помочь. Неужели ты думаешь...» «Тетя, будьте благоразумны. А Дрейн столетия жил спокойно. Видимо, мы чего-то о нем не знали». «Может, причиной Леора?» — высказалась женщина. «Она ведьма. А в нашем замке давно не было таких людей. Опять же, братка или или темный. Вполне возможно. Магия разная, но есть что-то еще, и я хочу это знать». Герцогиня не ушла. Она всего лишь поднялась по лестнице, желая не участвовать, но хотя бы наблюдать за племянником. Пусть так, лучше бы не лезла. О подземелье слагались легенды, но маг догадывался, что не все в них выдумка. Помещение давно было пора засыпать, ведь когда-то сам Вернер, будучи ребенком, едва не провалился в них. Все вышло случайно. Они с Луси играли здесь, и так вышло, что рядом с детьми разъехались две обычного вида плиты. После дети решили играть в следопытов и таки нашли упоминание о том, что находилось глубоко под землей. В этом не было ничего удивительного, ведь род Одри, как и род Райли, занимал высокое положение. Немало достойных рыцарей вышли из этих стен. Уже много позже Вернер целенаправленно искал в библиотеке план замка, но не тот общий и осовремененный, а давний и нашел. Жаль, что карта была оборвана, словно кто-то не хотел, чтобы предки знали о настоящих размерах Адрейна. В годы учебы в Академии Верн даже пытался спуститься, но ничего не вышло. Решил, что это сделано нарочно, чтобы никто не пострадал. Но так ли это? «Мяу!» — заголосил дофин, когда после нажатия на скрытый механизм плита отъехала. «А что вы тут делаете? Что происходит?» — послышался встревоженный голос Луси. «Не знаю», — пожала плечами тетушка. «Замок трясло, будто мы живем на вулкане». «А я ничего не заметила», — пожала плечами Лусия. «Ты видела Леору?» Вернер оторвал взгляд от черного провала и уставился на Полимедею. Она явно нервничала, хотя старалась не подавать вида. Маг, не страдавший излишней сентиментальностью, сразу заметил, насколько девушка напряжена. А губы, которые то и дело презрительно кривились, Говорили о том, что Лусия что-то знает. Если сама певица прибежала сюда, то и ведьмочка должна была немедленно прийти, а ее нет. За спиной Лусии маячила любопытная мордашка-поваренка, что было только кстати. Отправляйся к Леоре, попроси прийти ее сюда, скомандовал маг. Ее. Ее, может не быть у себя? Я видела, как она выходила из замка, сообщила Лусия, приковав к себе всеобщее внимание. Певица не удержалась от колкости. «А что такого? Твоя драгоценная ведьма сбежала?» «Замолчи!» — прикрикнул Вернер, отвергая этот вариант. Леора, честная и открытая, а потому сбежать, не попрощавшись, не могла. И потом, он же любит её. И не без взаимности. Он чувствовал отклик, видел, насколько сама девушка тянулась к нему. Хорошо помнил, как отзывалось её тело на каждое прикосновение. И пусть ведьмочка была упряма, но Вернер осознавал, что она практически приняла их брак. А значит, он сам ей тоже не безразличен. Иначе бы эта упрямица устроила бунт на корабле и принялась разыскивать способы разорвать навязанные оковы. «Мальчик прав», — с укором заметила тетушка. Она прижалась к перилам и упорно не желала уходить. А Вернер уже не слушал. Встал на колени перед провалом, создал магический шар и послал его в подземелье. «Тайны Адрейна?» — подал голос дракон. «Чувствую смерть». Вернер вздрогнул, гоня мысль о гибели любимой ведьмочки. «Только не она, не она». Но Холмс тут же добавил. «Застарелую. Оттуда несет смертью и болью». «Я тебя прибью», — прошипел Верн, не отрывая взгляда от черного провала. Когда-то он видел пол, но сейчас что-то странное витало в воздухе а еще поднявшаяся пыль, которая ухудшала видимость. Макс скинул пиджак и, не глядя, бросил его на пол. «Не переживай, я присмотрю за Лусей, шепнул дракон, понимая желание друга. Вернер приготовился прыгнуть, используя магию как подушку. Но тут раздались слова тетушки. «Ох, на что я наступила? Что это такое? Браслет, который я видела у Леоры?» А потом все завертелось с поразительной скоростью. Лусия рванула наверх, но дракон магической плетью сбил ее с ног. Интриганка ударилась лицом о ступени и взвыла, потеряла парик, а после покатилась вниз. Только Вернеру было не до них. Он прыгнул в пыльную темноту, надеясь, что лера где-то поблизости, и с ней все в порядке. Пусть она будет живой. А он засыплет все эти подземелья, непонятно зачем оставленные предками а ее такую родную и светлую, прикует к себе, чтобы даже не думала искать приключения на свою голову и то, что пониже спины. Но едва ноги лорда коснулись пола, как плиты над головой сомкнулись, отрезая самого Вернера от проникавшего сюда света.